Ганингость примно полила все предметы нашей комнаты одеколоном кормен Запах отдержался все две недели нашего там пребывания. Иногда по вечерам Парусенко жаловался на головную боль. Топал ногами и в уходил, как я подглядел в сторону летней кухни. Возвращался он нескоро, смущенный, с небольшим куском булыка. Работа наша двигалась... Николай Иванович приходил еще несколько раз. Все повторялось, размеренно и прочно. По имени нас не называл. Парусенко был Той, а я Цей. Осень густела, созревала, навевалась. Казалось, вот вот сорвется, что-то сочинялось по вечерам на выгревшем берегу лимана. Парусенко мой окреп в деле выкрашивания плоскостей. Поверил в успех и ныл, требуя большую, розовую, голую женщину. Наконец мы сдали работу. Сдали и так же легко, как получили. Принимал ее Николай Иванович и еще двое. Парторг был трезв. ходили покивали и рассчитались тот же день. Перед отъездом я зашел в библиотеку вернуть книгу. Дверь была открыта. Посреди комнаты склонилась над ведром увольщица Маруся, большая, розовая и, по-видимому, голая женщина. Она подняла на меня большое лицо, улыбнулась и призывно покраснела. — Не уходи! — сказала и поспешно и побежал за геразистом. Мы зашли в контору попрощаться. Николая Ивановича поймали в коридоре. Он был прямо отчужден, как будто ехал в лифте с незнакомыми людьми. Но быстро опомнился, прощался приветливо, просил не забывать. Опытный Парусенко сунул ему конверт со струблевкой. — Чется! — удивился Николай Иванович. Разглядывая конверт, Но кто-то подошел, и мы улизнули. На площади, на по к автобусу Мы обернулись на крик. Николай Иванович стоял на крыльце, И в голосе его была тоска. — Хлопцы! За что? Заморосил мелкий осенний дождик, Обволакивающий все. Нас с булькающим сумках вином, Автобус, желтую собаку, Пацана с велосипедом, Обволакивающий нас Легкой пошлостью. Николай Иванович стоял под нарезом крыльца И смотрел вдаль. Ну, не поехал не поехал. Наконец успокоил я себя. Виделся же я с ними, С Сашкой и Шапира. Приезжал к нему в Москву, потом учился в первом медицинском. И с Лариной Татьяной Встретился через год с лишним Постовармейского лет Шел мелкий Октябрьский дождик. Белое небо торчком стояло в асфальте Большого проспекта Петроградской страны. На первую пару я безнадежно опаздывал. На трамвай денег не было, а ехать зайцем я не хотел. Начиналась новая жизнь. Мухинская, или училище барона Штидлица, предполагала новый дизайн, английскую добротность, вложенные штаны, в отличие от испачканных краской свитров богемной академии. За углом я нарвался на хлопающий зонтик, чуть не упал. Зонтик раскрылся, наконец, в раковине его жемчужно улыбалась она. Я плюнул на лекции, проводил ее куда-то. Она взяла с меня слово, что зайду к ним на днях. Я запомнил адрес, пообещал, папа будет очень рад. И на ходу вскочил в трамвай, забыв о своих новых принципах. После стипендии я надел костюм, подаренный братом моим. Полковником Вовкой По случаю поступления в ВУЗ до кроновый Купил бутылку водки И поглебавшись пучок астр Папа будет очень рад Да вспомнит ли он меня вообще Мимо него каждый год проходит тысячи человек И все нравят назвать просто майором Он выскочил На звонок из глубины квартиры В тренировочном костюме Он прижал меня к мозолистому пузу И стал раскачивать «А, фраер!» — кричал он «Пришелтки!» «Да что ты мне цветы своёшь? Ей, отдай!» мелькнула сердитая жена, обиженно поздоровалась и утонула в тёмной глубине. Один раз ещё всплыл её голос, через час примерно у холодильника, недовольный голос, затем характерный выдох пинка коленом под зад, и торжествующий майор появился следующим. Мы вспоминали смешной Да общего плохого у нас и не было. — Неожиданно Владимир Захарович спросил. — А помнишь, я тебя застукал, когда ты из самовалки возвращался? Еще обещал тебя заложить? Говорили, что там у тебя что-то серьезное. — Да уж, куда серьезнее, Владимир Захарович? Пацан растет. — Эх, расстроился Агроба, все-таки надо было тебя заложить. — Закладывать нехорошо, товарищ майор. — Да уж, Агроба налил и прищурился А знаешь, что из тебя скача хотели сделать? — «Да я отмазал, так сказал, не оставишь хлопц в покое, морду начищу!» «Как-то удивился я. Разве можно из меня стукача сделать? Да никакие ковришки, да какие пытки. Ладно, фраер, закипешелся, — помочнел майор. «Можно, из всех можно, а из тебя, интеллигенты, подавно. Лейтенанта Румянцева, помнишь? Из особого дела. Так вот майора до вого скушать хотели». Не пришелся он им. Ну, времена не те. А на пенсию списали на раз. А что он, замполит, еще умеет? Подог бы с своими...